Глава двадцать третья. Нашей книги со страницами, той, которую мы сегодня считаем книгой по определению, которую оставляем вверх корешком, как миниатюрную пагоду, в которой в отсутствии закладки помечаем страницы загнутыми уголками, которую используем как материал для построения башен, этаких книжных сталагмитов, две тысячи лет от роду. Это великое анонимное изобретение. Мы не знаем, кого за него благодарить. Чтобы совершить его, понадобились целые века поисков, попыток, прощупываний. Как водится, к простому решению шли непростой дорожкой. С самого появления письменности наши предки оглядывались вокруг и задавались вопросом, какая поверхность лучше всего сохранит ненадежный след букв. Камень, земля, кора, тростник, кожа, древесина, слоновая кость, ткань, металл. Они хотели победить забвение, создав идеальную, прочную, удобную и легкую книгу. На Ближнем Востоке и в Европе главными героями того раннего этапа были папирусные или пергаментные свитки и таблички. Римляне пользовались и тем, и другим, пока счастливый случай не позволил им изобрести гибридный предмет, который по сей день с нами. Свитки всегда представляли собой дорогостоящий товар, роскошь. Для повседневного письма, школьных упражнений, посланий, официальных документов, заметок, черновиков древние обычно прибегали к табличкам. Человек, желавший читать книги в определенном порядке, хранил их в коробках и мешочках или, продырявив в одном углу, связывал ремешками либо сажал на кольца. На латыни такие связки табличек назывались кодексами. А потом кому-то в голову пришла революционная идея заменить деревянные или металлические пластинки на гибкие листы из пергамента и папируса материалов, используемых для свитков. Вероятно, сначала получилось нечто вроде грубого блокнота, но в нем заключалось большое будущее. Первый гибрид проторил дорогу более продуманному кодексу из кожаных или папирусных листов, сложенных в несколько раз. Римляне попробовали эти листы сшить. Так зародилось искусство переплета. Вскоре научились защищать эти тетрадочки твердой обложкой, как правило, из древесины, обитой кожей. Появился новый элемент, который мы назвали корешком, словно наши книги — любовно выращиваемые растения. С тех пор мы пишем на этих скромных корешках название книг и, ориентируясь по ним, можем быстро окидывать взглядом содержимое библиотек. «Мы в долгу у неизвестных нам людей, изобретших кодексы». Благодаря им продолжительность жизни книг увеличилась. В новом формате исписанная страница, укрытая переплетом, не портилась и не рвалась дольше, чем в свитках. Плоские и компактные новые книги было легче расставлять на полках. Они меньше весили, занимали меньше места, их было удобнее брать в дорогу. К тому же писать можно было с обеих сторон страницы. Согласно подсчетам, кодекс, равный свитку по площади, вмещал в шесть раз больше информации. Экономия материала удешевляла продукт, еще не слишком распространенный. А его гибкость способствовала появлению первых карманных книг — кулачных пугелярес кодексов, названных так потому, что они помещались в кулак. Формат кодекса позволял создавать настоящие миниатюры. Цицерон утверждал, что однажды видел пергаментный экземпляр Илиады, влезавший в скорлупу грецкого ореха. Новые изобретения и материальный прогресс обычно идут рука об руку с великими научными прорывами. В Древнем Риме снижение цен на книги позволило множеству людей, до тех пор исключенных из привилегированного круга, начать читать. Свидетельства I-III веков доказывают, что культура распространилась за пределы знати. На стенах и в домах Помпеев, уничтоженных и сохраненных извержением Везувия в 79 году, археологи обнаружили непристойные надписи, шутки, политические лозунги и рекламу борделей. Эти граффити говорят о том, что население со средним или низким доходом умело читать. Кроме того, на мозаиках, фресках и рельефах по всей империи появляется все больше сцен, изображающих чтение. На те же годы приходится расцвет римских публичных библиотек. Сохранилось упоминание о книготорговце, который ходил по домам, как сегодня гремычные продавцы энциклопедий. О цифрах говорить рискованно, но во всяком случае количество читателей значительно выросло. Первые века тысячелетия породили множество памфлетов празелитского толка, включая написанные бунтарями, несогласными с римским владычеством. Не случайно в ту же эпоху, наряду с традиционными жанрами, обретает популярность литература потребления и эскапизма, кулинарные и спортивные книги, эротические рассказы с откровенными иллюстрациями, магические тексты, сонники, гороскопы, остросюжетные романы, истории в картинках, предшественницы комиксов. Некоторые уважаемые авторы развлекались написанием фривольных текстов, смешивающих высокую культуру с низкой. Овидий положил начало руководством по макияжу, опубликовав стихотворную книжицу с косметическими советами для женщин. Светоний с удовольствием включал интимные подробности в жизнеописания императоров. Петроний возмутил приличное общество своими деклассированными, безнравственными, острыми на язык персонажами. Все трое дружелюбно поглядывали на новых свободных читателей, неопытных простолюдинов, мужчин и женщин, бравших книгу в руки ради удовольствия.